«Третья рота! Первые, четвёртые, шестые взводы! В город!» — приказал я. «Они уже на колёсах, но ещё не вступили в бой!» Судя по полученным данным, эти солдаты сидели в химерах и готовились идти в атаку на смерть или славу не раньше, чем когда несуществующая толпа эритиков пойдёт по основной дороге в хейвандаун «Но это оставит наш южный периметр совершенно незащищённым!» — возразил мой невидимый собеседник. «Чтобы его защищать, вам придётся долго ждать, пока враг в городе устанет убивать гражданских!» Отрезал я, надеюсь, что прав. «Просто пустить их в бой и прекратить избиение мирного населения!» В тот момент, конечно же, я был более озабочен спасением собственной шеи, но понимал, что если мы хотим удержать этот мир, нам необходимо сейчас убедить гражданских в том, что мы способны их защитить. В противном случае настроение у обывателей упадёт ниже подвала, и у нас не останется ни единого шанса сохранить какой-либо порядок. «Да, сэр!» Кто бы ни отвечал мне из командного пункта, Ему моё решение определённо не понравилось, но меня это не заботило. Принимая во внимание тот факт, что у самого меня бросили здесь более чем неприятные миссии от самой Инквизиции, я старался не упускать из виду как широкую панораму событий, так и собственную узкую задачу. Выжить, чтобы иметь возможность сказать им всем «Вот видите, я же вас предупреждал!» «Они выдвигаются!» — сообщил мне Бентон. «Короткими перебежками с видением огня!» «Вы уверены?» — спросил я. Мой опыт подсказывал, что силы хаоса имеют обыкновение наступать низкоординированной толпой, выкрикивая богохульную невнятицу и послушно умирая целыми табунами, не сделав даже попытки применить хоть что-нибудь, хотя бы отдаленно напоминающее тактику. Бентон кивнул явно огорчённый моим, как ему, видимо, казалось недоверием к его наблюдательности, и кивнул на дверной проём. «Взгляните сами!» — предложил он. «Не сомневаясь в верности вашего наблюдения». Отозвался я, стараясь как можно быстрее исправить свою оплошность. Но всё же это чрезвычайно необычно. Я всё-таки бросил взгляд наружу, на погружённые во мрак пуля боя. Какое-то время я не мог различать восвящённые лишь пожарами и выстрелами ночи своих и чужих, что само по себе изрядно нервировало. Но когда глаза привыкли, я понял, как обстоит дело в непосредственной близости от нас. Химера и более быстрые машины уже заходили во фланг противнику, а поскольку мой отряд подорвал возможности врага разить бронированную технику, Теперь основная часть тела Хаоса отступала под натиском машин в нашем направлении. Что было не слишком хорошо. Я нырнул обратно в укрытие, когда зал лазерных импульсов проделал небольшие кратеры в ракритовых стенах Блокгауза. Хотя я не забыл прежде послать несколько ответных выстрелов из своего лаз-пистолета, безо всякого правдозаметного результата. Половина из нас группы солдат вступила с нами в перестрелку, заставив нас вжать голову в плечи, но остальные продолжили продвижение, перебегая от укрытия к укрытию или просто к более густой тени. «Необычно?» – переспросил Бентон, и я кивнул уже всерьёз, начиная опасаться. Оставалось лишь вопросом времени, когда один из приближающихся силуэтов подберётся достаточно близко, чтобы закинуть к нам сюда гранату и вывести нас из игры. «Весьма. Мне редко, когда приходилось видеть столь дисциплинированные войска хаоса». Отозвался я, пролистывая файлы в поисках нужного мне позывного. Я всегда мог связаться через командный пункт, но, как вы догадываетесь, я не питал особой надежды на их расторопность. И вообще, когда речь идёт о спасении моей шкуры, я предпочитаю не взваливать ответственность за неё на третьих лиц. Обнаружив, наконец, нужный мне код, я врезался в сеть со своим комиссарским доступом. вакаферос говорит комиссар Каин. «Требуй эвакуации для своего эскорта!» Как обычно, я осторожно сформулировал всё таким образом, чтобы казалось, что основной моей заботой является благополучие сопровождавших меня солдат, а не, собственно, жалкая шкура. Прижато к укрытию превосходящим противникам. Добавил я. «Вакофириус принято!» Ответил голос, в котором было слишком много восхищения, и ближайшая химера ускорилась в нашем направлении, выплёвывая из своих мультилазеров смонтированных на главной башне «Горячую смерть», в то время как её тяжёлый болтер принялся пережёвывать тех оретиков, что подобрались к нашему Блокгаузу. Машину встретил залп изручного оружия, покрыв её броню ожогами и окружая огненным нимбом от сгорающей краски, но, кажется, жизненно важные узлы уцелели, судя по тому, что спустя несколько секунд машина задормозила рядом с нашим Блокгаузом. Водитель развернул тяжёлый броневик так, чтобы его орудия были направлены на врага, да и вообще эту технику лучше разворачивать лбом к противнику, там у неё на её более толстая броня. Нарокрит с лязгом опустился пандус. «Сюда!» Командир экипажа ждал внутри с лазерным пистолетом в руке и жестом призвал нас поспешить. «Мы вас прикроем!» «Премного благодарен!» Отозвался я, немного постороняясь, чтобы пропустить солдат вперёд, и убедиться, что ни один из них не был застрелен каким-нибудь снайпером на этом коротком, но чрезвычайно нервирующем пути по открытому пространству между блокгаузом и машиной, который нам предстояло преодолеть так что я намеревался забраться в химеру последним, лишний раз подкрепив мою незаслуженную репутацию комиссара, превыше всего ставящего заботу о верных его попечению солдат. Преодолев открытое пространство примерно до половины, я краем глаза засек движение, и разумеется, именно в тот момент до меня дошло. Конечно же враг зашёл нам во фланг, как кедовы и опасался, но он не был настолько глуп, чтобы выдать свои позиции, постреливая придовым, когда у него появилась возможность кокнуть героя Империума. Я поднял пистолет на замешкался. Фигуры, выступившие с полумрака, несли на себе стандартную лёгкую броню, которую монитором выдавал всем гвардейцам. «Комиссар, подождите!» — выкрикнул, приближаясь к командир новоявленной группы. «У меня сообщение с командного бункера!» Я выстрелил, мгновенно утратив все сомнения, и еретик рухнул, но его собратья продолжали наступать. К счастью для того, чтобы не разоблачить свой маскарад раньше времени, они держали стволы опущенными и теперь должны были вскинуть и навести их. Это подарило мне долю секунды для того, чтобы что-то предпринять, и я метнулся к открытому заднему люку химеры и спускающему тяжёлый жёлтый свет. Меня сопроводил зал плазерных зарядов, но, к счастью, бежать и вести прицельный огонь довольно сложно. Так что я успел упасть на землю и перекатиться, изгваздав шинель в грязи и добавив своему гардеробу несколько подпален. Комиссар, как вы догадались? Командир химеры, сержант Близ, если верить выгравированному на нагруднике его брони, потрясённо смотрел на меня. «Если бы у бункера было для меня сообщение, они бы передали его по Воксу». Отозвался я, пока бронированная плита пандуса поднималась, чтобы защитить нас от лазерных лучей. Захлопнулась она как никогда вовремя. К этому времени воздух вокруг нас был настолько насыщен огнём, что стал совершенно неполезен для здоровья. Рудейная башня Химера взвалась роматором, и мультилазер лишь один раз гавкнул, чтобы заставить огонь противника притихнуть, и обернулся к Бентону. «Давайте наружу». «Почистим их прежде, чем они перегруппируются!» «Ес, yes, сэр!» Ответил он, хотя на его лице ясно читалось желание, чтобы я, наконец, определился с тем, где же всё-таки хочу находиться. Внутри или снаружи. Сам я, разумеется, больше всего хотел последовать изначальному своему плану, как можно быстрее двигать к укреплённому бункеру, оставив зачистку солдатам СПО. Но отряд еретиков, напавший на нас возле Химеры, меня беспокоил, и я знал, что покоя мне не будет, пока я не выясню причину. И что важнее... Эмберли будет очень недовольна, если не смогу подтвердить или твёрдо опровергнуть ту пугающую догадку, которая меня только что посетила. «Включайте фонари!» — приказал я Близу. У нас оставалось не так уж много преимуществ для боя в темноте, и я хотел быть абсолютно уверен в том, чтобы мне не пришлось обнаружить. Если сержант удивился, то никак не выказал этого, а просто кивнул, получив приказ, и включил внешние световые приборы, одновременно вновь опуская пандус». Снаружи царил бардак, обычный для большинства перестрелок, которых мне довелось бывать. Люди бежали, падали, орали и стреляли друг в друга сквозь темноту, окрашенную мерцающими маяками оранжевого огня там, где горели машины или их обломки. Чистый белый свет фонарей наших химеры казался ослепительным, и я на мгновение прищурился, пока мои глаза не привыкли к освещению, отчетливо понимая, что едва я шагну в конус света, стану магнитом, притягивающим огонь юридиков. Я обернулся к Бентену. «Подавляющий огонь!» приказал я, и отряд подчинился со всем имеющимся энтузиазмом, выдав залп из лазерных батарей в автоматическом режиме по ближайшему сосредоточению сил хаоса. Наш стрелок Вакаферрос также подключился, и ретики порахнули в стороны подобно стае голубей. Очень неплохо, и лучший шанс мне вряд ли представится. Я поспешил вперёд, брезгливо огибая пахнущие горечью зарубки в камне-бетоне и пятна жирной залой, отмечавшие места последнего упокоения тех аритиков, что попробовали застать меня врасплох. Наконец я увидел их командира. К моему удивлению, он всё ещё слабо шевелился, поскольку его броня частично защитила мерзавца от моего выстрела, и он даже попытался поднять своё оружие, увидев меня. «Смерть лакеям бога-трупа!» выдохнул он, и безумие сверкало в его глазах. Я ударом ноги вышиб лазган из его рук, прежде чем палец Ретика смог потянуть за спусковой крючок. «И вам приятного вечера», — отозвался я, направляя лазерный пистолет ему в голову. Он в любом случае не должен слишком долго протянуть, но я согласен был потратить на него лишний выстрел, если он попытается выкинуть ещё что-нибудь. Быстрый взгляд на его одежду сказал мне всё, что нужно было знать, и я ощутил холодное прикосновение беспримесного ужаса к своему позвоночнику. Да, на нём была стандартная форма имперской гвардии, имперский орёл отщеканен на шлеме и на груднике, но выглядел так, словно его пытались стесать каким-то строительным инструментом. Восьмиконечный символ хаоса намалёван поверх аквилы, оружие подверглось такому же обращению, и я сделал мысленную пометку отдать приказ, чтобы всё взятое у врага оружие было уничтожено. Если машинный дух этих лазганов исковеркан так же, как душ их обладателей, то оружие не может быть возвращено на имперскую службу». «Что произошло на Мадасе?» – спросил я, разглядев на плечи эритика значок одного из подразделений с СПО этой планеты. Я полагаю, что эритики просто написали слово «Мада» с большими красными буквами. Вряд ли у Кайна было время наводить подобные справки. Раненый некоторое время с усилием пытался вдохнуть, а затем к моему ошеломлене улыбнулся. «Варан!» – произнес он. «Варан?» – переспросил я, несколько сбитый с толку, и мировным счётом ничего для меня не значило. «Кто такой варан Он показал нам правду! Он освободил нас!» «Отлично. У меня тут целое лётное поле, вымощенное умирающими ретиками, пригодными для допроса. Но нет, мне попался совершенно спятивший». «И вам он даст то же самое, когда прибудет!» «Всячески постараюсь этому воспрепятствовать». Пробормотал я, терзаемый дурными предчувствиями. «Мне вполне хватает истины Императора». «Тогда вы все навечно прокляты!» как и ваш разлагающийся повелитель. «Император, помоги мне!» Он произнес это с искренней жалостью. Совершенно сбитый с толку, я еле-еле успел среагировать на едва заметное движение его руки. «Смерть слогам!» «Повторяйтесь!» Отрезал я, нажимая на спусковой крючок. Голова Эритика взорвалась кровавым фонтаном, и он замер на Рокрите. Граната, которую он пытался активировать, недоставаясь под сумка, выкатилась из раскрывшейся ладони, и уткнулась носок моего ботинка. «Сэр, вы в порядке?» спросил Бентон, и я внезапно осознал, что перестрелка вокруг нас практически прекратилась. Я прислушался к голосам в капли-коммуникаторе, и Вокс подтвердил тот факт, что мы выиграли сражение. «Нет», сообщил я сержанту, покачав головой, «у меня появились причины для беспокойства, и меня это совершенно не радует». Я повернулся и зашагал в сопровождении своего почётного эскорта к спасительной химере, И всё это время ладони мои судили как никогда отчаянно. Дела шли в определённо неправильном направлении, и если мои многие-многие годы опыта чего-то достоили, они намерены сделаться хуже некуда».